Видневшееся впереди море блестело в солнечных лучах. Среди такого благолепия не хотелось думать об опасности и вообще о чем-либо неприятном. Они подъехали ближе к морю, где было множество кораблей всех видов и габаритов. Некоторые могли прибыть из Константинополя, а иные шли через Эгейское море в Средиземное. Вокруг них вертелись бесчисленные рыбачьи лодки и каики. Надин пожалела, что не может хоть ненадолго остаться в Канакалле, узнать историю этого древнего города. Она смутно помнила то, о чем некогда рассказывал ей отец. «Где-то здесь лорд Байрон...» Проплыл путем легендарного Леандра, который пересекал пролив, чтобы встречаться с возлюбленной жрицей Геро. Надин захотелось рассказать об этом Лайлу, но он молчал, и девушка решила, что этому есть причины. От нее не ускользнуло, что он тщательнее зачесал волосы на пробор, и сидел с опущенной головой, чтобы прохожие не могли разглядеть его лица. Возможно, он молился. Он наверняка думает, что мы в опасности, — решила Надин. Она почувствовала внезапный страх и чуть-чуть сдвинула шляпку на лоб. Ее рука привычно скользнула, в ладонь Лайла, и она почувствовала пожатие его пальцев. Он повернул голову и посмотрел на нее. Когда он улыбнулся, девушке показалось, что солнце засияло ярче, и ее страх исчез. Вскоре они очутились за городом. Неровная дорога шла вдоль моря. То там, то тут, проглядывали домишки, видимо, принадлежавшие рыбакам. По обеим сторонам дороги росли деревья, чередовавшиеся с мелкой порослью и проплешинами. Солнце припекало, и к тому времени, как они достигли НТП, лошадь начала уставать. Надин тотчас поняла, что это и есть то самое место, которое им нужно. Оно было очень похоже на деревушку по ту сторону Дарданелл. Несколько обшарпанных домишек, а за ними таверна или гостиница. Будет ли она похожа на ту, в которой они останавливались прошлой ночью? Оставалось только надеяться, что обойдется без всяких греков. Надин рассудила, что такое может случиться однажды и вряд ли повторится. И потом ведь с ней лаю. Ее пальцы бессознательно сжались в его руке. «Приехали», — произнес Лайл по-английски, чтобы возницы не понял их. «Я уверен, здесь мы будем в безопасности». «Конечно», — согласилась Надин. Лайл посмотрел на море, и она поняла, что он высматривает крейсер. Берег, на котором стояла деревушка, обрывался прямо в море, и еще дальше громоздились высокие утесы. Повозка въехала в Интепе. Возница остановил лошадь у самого большого дома здесь. — Раз вы не местные, — сказал он на своем диалекте, — вам нужно где-нибудь остановиться. Только здесь вы найдете себе постель. И именно это нам и нужно, — подтвердил Лайл. Благодарю вас за то, что довезли нас сюда. Он спустился с повозки и помог сойти на один. Потом забрал чемоданы и дал вознице сумму, которую тот запросил, добавив к ней небольшие чаевые. Мальчик посмотрел на деньги и сказал: "Спасибо, сэр. Вести вас и красивую леди просто удовольствие". Лайл молча взял чемоданы и пошел к гостинице. Встревоженная Надин последовала за ним. Она была в парике и очках, но мальчик все-таки щел ее красивой. Надо было покрасить нос в красный цвет, как у клоуна, подумала она, и эта мысль ее рассмешила. Лайл отыскал хозяина гостиницы. «Нам нужны две комнаты примерно на три ночи», — сказал он ему. Услышав это, Надин подумала, что им не придется быть здесь так долго, но ведь Лайо ничего не делает наугад. Возможно, он так сказал на случай, если крейсер задержится. Хозяин гостиницы, высокий, мрачный человек, ответил после долгого раздумья. У меня не найдутся две свободные комнаты, но есть двухместный номер. Лайл ни минуты не колебался, мы займем его, — сказал он. Правда, у моей жены небольшая простуда, и я думал, что нам не следует быть рядом. Внезапно Надин почувствовала стыд.